Глава шестая Как Шико р а з д е л а л с я с адвокатом Узнав своего смертельного врага Николай Давид отступил с ужасом г о р а н ф л о воспользовался этой минутой, чтобы отскочить в сторону и тем избавиться от угрожавшей ему шпаги адвоката Помоги мне, друг, закричал он, помоги меня режут, убивают Ага, почтеннейший господин Давид, сказал Шико, так это вы Да, проговорил Давид. Я. Как я рад случаю увидеться с вами, продолжал гасконец. Потом, обратившись к Горанфло, прибавил: Добрый мой Горанфло, пока мы думали, что господин Давид умирает, присутствие и помощь твоя были нам весьма нужны. Но теперь, когда господин Давид здоровехонек, ему уже не нужно духовника, и потому он будет иметь дело с д в о р я н и н о м Давид хотел было презрительно улыбнуться. Да, с д в о р я н и н о м сказал ш и к о с д в о р я н и н о м который сейчас докажет вам свое происхождение. Любезный г о р а н ф л о продолжал ш и к о обращаясь к монаху, потрудись стать на площадке перед дверью и не впускай никого. Мне нужно переговорить о весьма важном деле с господином Давидом. г о р а н ф л о был очень рад случаю уйти подальше от свирепого адвоката, а потому немедленно пошел к двери, описав порядочный круг, чтобы во все время перехода через комнату находиться на почтительном расстоянии от Давида. Быстро проскочил он в дверь и исчез. Шико запер за ним дверь на задвижку, не изменяя с в о е м у х л а д н о к р о в и ю Давид был сначала сильно поражен неожиданностью этого вторжения, но потом... Надеясь на свое искусство и на то, что был наедине с Шико, он пришел в себя. Когда г о с к о н е ц запер двери и обратился к адвокату, адвокат стоял, опершись на кровать, со шпагой в руке и улыбался. Одевайтесь, сказал Шико. Я подожду, потому что не хочу иметь никакого преимущества перед вами. Я знаю, что вы чрезвычайно ловко владеете шпагой, но это меня нисколько не беспокоит. Давид захохотал. Беззабавная шутка, сказал он. Да, она мне тоже нравится, но это еще не все. Потом будет еще забавней. Знаете ли, господин Давид, зачем я пришел сюда? Не за остальными ли ударами, которые я вам не додал, когда вы так ловко выскочили из окна? Нет, я помню, сколько получил и считаю себя должником герцога Майенского, но с ним я после расчитаюсь. сюда же я пришел за родословной, которую Пьер де Гонди привез вам сюда сам, не зная, какое сокровище было у него в руках. Давид побледнел. За к а к о й родословной? спросил он. За родословной господ Гизов, происходящих, как вам известно, по прямой линии от Карла Великого. Ага, сказал Давид. Так вы, Масишико, шпион, а я считал вас шутом. почтенный м о с ь е Давид, чтобы быть вам приятным, я буду и тем и другим шпионом, чтобы довести вас до виселицы, шутом, чтобы смеяться, когда вас повесят. Меня повесят? Повесят, мой милый м о с ь е Давид. Головы вам отсечь нельзя, вы не дворянин. Каким способом вы можете довести меня до виселицы, как говорите? Весьма простым. Я расскажу всю правду и дело с концом. Надо вам знать, любезнейший м о с ь е Давид, что я присутствовал в прошлом месяце на маленьком совещании, бывшем в монастыре Святой ж е н е в ь е в ы между их светлостями господами Гизами и герцогиней Демонпансе. ь Вы? Да, я. Я сидел в исповедальне, которая находилась прямо против той, в которой вы сидели. Не правда ли, как там неловко? Впрочем, мне было еще хуже вашего, потому что я не мог выйти прежде, пока совещание не кончилось. А оно продолжалось непростительно долго. И так я слышал речи господ м о н с а р о л а г е р у е р а и одного монаха, имя которого я забыл, но который говорил весьма красноречиво. Я видел сцену коронования герцога Анжуйского. Это была драма того спектакля. Потом пьеска, которую играли в заключении, была крайне забавна. В этой пьеске разыгрывали родословную л о т а р и н г с к и х герцогов, просмотренную, исправленную и дополненную господином Николаем Давидом. Весьма забавная пьеска. Не доставала в ней только подтверждение его с в я т е й ш е с т в А а вы знаете эту родословную? – сказал Давид с трудом удерживая свое бешенство и злобно кусая губы. Да, – сказал ш и к о И она показалась мне чрезвычайно замысловатой, хитро придуманной, особенно относительно салического закона. Только права не здорово иметь столько ума, как раз умрешь на весельце. Я был очарован вашей изобретательностью и в то же время почувствовал к вам крайнее сострадание. Как, подумал я, неужели я позволю повесить почтенного господина Давида, знаменитого адвоката, столь же ловко владеющего шпагой, как и пером, словом моего з а к а д ы ч н о г о друга? Никогда. Я могу не только спасти его от в и с е л и ц ы но и о с ч а с т л и в и т ь озолотить этого храброго и умного адвоката, этого милого друга, которому я заплачу добром за невольно причиненное мне зло. Спасу его. Узнав, что вы намерены отправиться в путь, я решил следовать за вами. Когда вы выезжали из Парижа, я подсматривал за вами. Вы не заметили меня, потому что я слишком хорошо спрятался. С этой минуты я следовал за вами, то теряя вас, из веду, то догоняя вас. Словом, мне было с вами много хлопот. Наконец мы приехали в Лион. Я говорю мы, потому что час спустя после вашего приезда я был не только в одной гостинице с вами, но даже возле вас, вот там, за этой стеной. Считаю излишним объяснять, что я выезжал из Парижа не для того, чтобы потерять вас из веду. Нет? Я просверлил в этой тонкой стене маленькую дырочку, сквозь которую мог любоваться вами сколько душе моей было угодно, и признаюсь, вдоволь на вас насмотрелся. Но вот вы вдруг за не могли. Хозяин хотел выпроводить вас из дома. Вы же назначили господину Дегонди свидание в трактире Лебедя Креста, боялись разойтись с ним и прикинулись больным. Хитрость довольно ловкая, но я сам хитер и потому не совсем поверил вашей болезни. Однако так как мы все смертные, в чем я сейчас постараюсь убедить вас, то я прислал сюда доброго Гуранфло, моего товарища и друга, чтобы склонить вас к раскаянию. А вы, закоренелый грешник, не внимая благочестивым словам его, хотели проткнуть его шпагой, забыв, что за кровь платят кровью. Тогда я поспешил подоспеть на помощь к моему бедному другу. Позвольте же мне сказать вам, п о ч т е н н е й ш и й господин Давид, что я с вами ссориться не намерен. Ведь мы старые друзья. Помиримся. Согласитесь на мое предложение и вы не пожалеете. Какое предложение? Да то же самое, которое вам делал приятель мой Гуран Фло. Если бы вы отдали ему бумаги, я охотно простил бы вас. Вы, господин Давид, человек замечательный. Вы мастерски владеете шпагой, славно ездите верхом, судебные крючки вам ни почем. Искусство набивать широкие карманы туго набитыми кошельками вы постигли в совершенстве. Жаль было бы, если бы такой великий человек, как вы, исчез внезапно с лица земли, где ему суждено играть немаловажную роль. Послушайте, господин Давид. Бросьте заговоры, послушайте меня, разойдитесь с гизами, от них добра не дождётесь. Отдайте мне ваши бумаги и даю вам честное слово д в о р я н и н а я помирю вас с королем. А если я вам их не отдам, тогда что? спросил Николай Давид. А если вы их не отдадите, тогда другое дело. Тогда я вас убью, честное слово д в о р я н и н а Не правда ли это очень забавно, мой милый м о с ь е д а в и д Чрезвычайно забавно. Отвечал адвокат, играя шпагой. Если же вы отдадите мне их, продолжал Шико, то все будет забыто. Вы, может быть, не верите мне, любезнейший м о с ь е Давид, потому что сами человек злопамятный, так и меня считаете таким же. Нашибаетесь. Правда, я ненавижу вас, но я ненавижу еще более герцога Майенского. Дайте мне средства погубить герцога, и я спасу вас. Хотите ли, чтобы я прибавил еще несколько слов, которых вы не поймете, потому что никого в мире, кроме себя, не любите. Знаете ли, что я жалкий униженный и унизившийся шут люблю короля, несмотря на все его недостатки. Я люблю короля, давшего мне убежище, защитившего меня от мясника Майена, напавшего ночью с пятнадцатью разбойниками на Лурвской площади на одного человека. Вы знаете, о ком я говорю? Обедном с а н м и г р э н е Надеюсь, вы не были в числе убийц его, не были? Тем лучше. Я вам верю. Итак, я хочу, чтобы мой бедный король мог царствовать спокойно, а это невозможно при происках Майена и родословных Николая Давида. Отдайте же мне родословную и честное слово. Я о счастливлю вас. во все время длинной своей речи ш и к о в внимательно следил за движениями Давида, но не заметил ни одной доброй мысли в мрачных глазах адвоката, ни одного благородного чувства на холодном злобном лице его. Вижу, что все красноречие мое напрасно. Вы не верите мне? Следовательно, я должен прибегнуть к единственному остающемуся мне средству наказать вас за оскорбление мне причиненное и избавить свет от человека неверующего ни в честность, ни в добродетель. Вас п о в е с я т Прощайте, м а с ь е Давид. И Шико начал отступать к двери, не спуская глаз с адвоката. Давид бросился к нему. И вы думаете, – вскричал он, – что я выпущу вас? О нет, господин шпион, нет, мой милый Шико. Тот, кто знает тайну родословной, должен умереть. Тот, кто угрожает Николаю Давиду, должен умереть. Тот, кто требует от меня бумаг, должен умереть. Тем лучше, – отвечал Шико с прежним спокойствием. Я не хотел драться с вами только потому, что уверен был в преимуществе, которое имею над вами. к р и л л о н показал мне удар, один только удар, но его будет достаточно, честное слово. Отдайте же мне бумаги, или я убью вас, прибавил он грозным голосом. Я нанесу вам рану в горло, в то самое место, в которое вы кольнули моего друга Горанфло. Шико не договорил этих слов, как Давид бросился на него с диким хохотом. Шико искусно отразил первый удар. Противники были почти одного роста, но так как Шико был одет, а адвокат в одной рубахе, то последний казался выше худощавее гасконца. Он по движениям своим походил на змею. С такой быстротой действовал он шпагой и так ловко уклонялся от ударов Шико. Но Шико сказал правду, адвокат встретил опасного соперника. Фехтуя почти каждый день с королем, шут достиг высокой степени совершенства в искусстве владеть шпагой. Давид вскоре убедился в этом, беспрестанно встречая острие шпаги своего противника. Он отступил. Ага, сказал ш и к о вы начинаете мне верить, не правда ли? Еще раз повторяю вам, отдайте бумаги. Но адвокат отступил только казалось для того, чтобы перевести дыхание, и снова мастервенением бросился на гасконца, до сих пор спокойно защищавшегося и не наносившего ни одного удара. Адвокат опять отступил. Но «Ну, сказал Шико, теперь и мне пора за дело, и он стал наступать. Николай Давид одним скачком и совершенно неожиданно бросился на Шико. Многосконец действовал слишком спокойно и потому одним движением отразил удар адвоката, поразив его в самое горло, как обещал. Правду ли я говорил? – спросил Шико. Давид не отвечал. Кровь хлынула из рта его и он повалился к ногам гасконца. Шико быстро отступил, несмотря на смертельную рану змея может еще подняться и ужалить. Собрав последние силы, Давид пополз к кровати, как бы желая еще защитить свою тайну. Э, произнес Шико, я думал, что ты умен, а на поверку выходит, что ты глупехоник. Я не знал, где были спрятаны твои бумаги, ты сам указываешь мне место. Пока Давид мучился в предсмертных конвульсиях, Шико подбежал к кровати, поднял подушку, м а т р а ц и под ними нашел свернутый пергамент, которого Давид, не ожидавший этой трагедии, не подумал спрятать подальше. В то самое время, как Шико развертывал пергамент, чтобы убедиться, точно ли это была та бумага, которую он искал, Давид приподнялся с яростью, но тотчас же опять упал, испустив последний вздох. Взором, исполненным радости и гордости, Шико смотрел на пергамент, привезенный из а в и н ь о н а Пьером де Гонди. Папский легат, верный политик своего начальника, подписал на родословной следующие слова: Fiat ut voluit Deus, Deus jura hominum fecit. Хм, сказал Шико, мне слишком-то вежливо поступает, о не с моим королем. Потом он спрятал бумагу на груди. приподнял тело адвоката, положил его на кровать, обратил лицом к стене и отворив дверь, позвал Горанфло. Горанфло вошел. Как вы бледны! — вскричал он, взглянув на Шико. Да, а последние минуты этого бедняги сильно р а с с т р о г а л и меня. Как? Неужели он умер? Кажется, — отвечал Шико. Да ведь он был з д о р о в е х а н и к Был. Он думал, что все прошло, хотел было поесть, проглотил кусок другой, а не тут-то было. Желудок не варит, ножки протянул. По делом ему. Он хотел зарезать меня, а кто? Прости ему, брат мой, ведь ты христианин. Ну, так и быть, прощаю, отвечал г у р а н ф л о хотя он, признаться, порядочно напугал меня. Но это еще не все, сказал ш и к о Ты должен зажечь свечи и прочитать молитву над телом покойника. Это зачем? У г о р а н ф л у б ы л а привычка спрашивать зачем. Как зачем? возразил ш и к о Чтобы тебя не посадили в тюрьму как убийцу? Меня? Полно. Да не он ли хотел заколоть меня? Он? Но так как это ему не удалось, то ярость слишком взволновала кровь его и, вероятно, в груди у него лопнула какая-нибудь артерия. А там, и поминай, как звали. Следовательно, Горанфло, по-настоящему ты виновник его смерти. Правда, неумышленный, но все-таки виновник. А потому, пока невиновность твоя не будет доказана, тебе может быть плохо. Кажется, вы правду говорите, господин Шико, сказал Горанфло. Тем более правду, что здесь в Лионе начальство чрезвычайно строгое. Господи, помилуй, проговорил брат собиратель подаяния. Делай же, что тебе говорят. Да что же мне делать? Останься здесь, читай все молитвы, какие знаешь, и даже каких не знаешь, а вечером выйди из трактира, не торопясь, и ступай к у з н и ц е которая на углу, знаешь? Знаю, отвечал Гуранфло. Там-то я и подшиб себе глаз вчера. т р о г а т е л ь н ы е воспоминания, но слушай, я распоряжусь таким образом, чтобы лошадь твоя была там, понимаешь? Садись на нее, не вступая ни с кем в разговоры и скачи, если хочешь в Париж. в и л ь н ё в Леруа, ты продашь лошадь и возьмешь своего п а н ю р ж а Ах, мой добрый п а н ю р ж что-то он поделывает. Я буду очень рад увидеться с ним, но чем же я буду жить до тех пор? Я не скуп со своими друзьями, сказал Шико. На. И Шаков вынул из кармана горсть монет, которые положил на широкую ладонь своего спутника. Великодушный человек, сказал г о р а н ф л о т тронутый до слез. Позвольте мне остаться с вами в Лионе. Это вторая столица королевства и город весьма гостеприимный. Да пойми же наконец, что я не остаюсь здесь. Я еду, еду немедленно и так скоро, что тебе не поспеть за мною. Покоряюсь, сказал г у р а н ф л о т печально. Давно бы так. Он усадил своего товарища возле постели, сошел к хозяину и, отведя его в сторону, сказал: б е р н у л ь е вы не знаете, что случилось в вашем доме? Что же такое?" спросил хозяин, в ы т а р а щ и в глаза. "Что случилось? Закоренелый грешник, отчаянный роялист, защитник гугенотов? Что же, противник православной веры принимал сегодня у себя посланного от папы?" Я же вам это говорил. Да. Его Святейшество, да сохранит Господь его и в этом и в том мире, прислал своего поверенного к злодею, но, по видимому, злодей-то не знал с какой целью. А с какой? Ступайте в комнату своего постояльца, Бернулье. Приподнимите одеяло, посмотрите на шею и вы увидите. Вы пугаете меня. Я говорю, что знаю. В вашем доме свершился суд над грешником б е р н у л ь е Вы должны благодарить папу за эту честь. Потом ш и к о в вложил в руку хозяина десять золотых монет, пошел в конюшню и вывел из нее обеих лошадей. Хозяин же бегом отправился в комнату Николая Давида. Там он застал молящегося г р а н ф л о Он подошел к постели и приподнял о д е я л о р а н а б ы л а еще с в е ж а но тело адвоката было уже холодно как лед. Так погибают все враги и с т и н н о й веры, сказал он, сделав знак г о р а н ф л о Аминь, отвечал тот. Это происходило приблизительно в то самое время, когда Бюсси соединил Диану де Меридор со старым бароном, считавшим ее умершей.